Глава двадцать шестая. Обнаружение трупа ребенка вызвало настоящее потрясение в регионе, и когда они прибыли в комиссариат, Пьер Валант уже беседовал там с майором Розом. «Вот черт, мэр!» — присвистнул Ромен на парковке. «У него в коммуне происходит неожиданность. Неудивительно, что ваш отец приехал справиться». «Угу, оставляю его вам. А себе чуть-чуть». Но ими присоединилась к начальству, не успев даже поздороваться. Не дав ей отдышаться, мэр засыпал её вопросами. Известно, кто этот ребёнок? Нет ещё. Это убийство? Вероятно. В разгар переговоров с китайцами об инвестициях в Механикова Ли эта катастрофа. Вы правы. Я отругаю семью, как только мы их идентифицируем. Приберегите свой сарказм для тех, кого это касается. Вам неведомо, какие усилия я вкладываю в Алон. Вы же знаете этих китайцев, они такие суеверные. Недобрый знак, и вот уже сворачиваются как ежи. Но этого следовало ожидать, о чём я говорил в муниципальном совете. Принимаем у себя всех без разбора, поэтому нечто подобное должно было случиться. С начала года у нас интегрировалось 26 сирийских семей. И когда я говорю интегрировалась, я понимаю, что это значит. Наверняка это их дикие нравы. Вы намеренно вести расследование в данном направлении? Не думаю. Нет, смягчилась Нойми, вспомнив сцену из чёрно-белого фильма Джеймса Уэйла Франкенштейн, когда разъярённые сельчане преследуют творение учёного. Мне бы хотелось прежде всего узнать, когда он умер. Кто он? а уж потом приступать к карательным операциям. Но обещаю, что при малейшем подозрении я приберегу для вас вилы и факел». Никто никогда не разговаривал с мэром подобным тоном, и Ромен наслаждался, наблюдая за отцом, остолбеневшим на пороге комиссариата с разинутым ртом, словно заурядный гражданин, которого обуяло чрезмерное любопытство. Принеся извинения Пьеру Валанту, «Поторый, Майор Росс бросился за Ноэми и обнаружил всю бригаду на рабочем совещании в кабинете следователей. Тут он сделал попытку немного остудить пыл присутствующих. Ладно, я не скажу, что он целиком прав относительно сирийцев. Зато Сен-Шарль уже пишет передавицу об этом деле, и беспокойство мэра очень скоро затронет и деревню. Убийство ребёнка такого в наших краях ещё не бывало. Ноэми достаточно было склониться к Милку, чтобы он восполнил лакуны в ее знаниях. «Сен-Шарль, его зовут Юго. Это журналист газеты наших шести коммун «Ла-де-Пеш», — шепотом сообщил он. «И мне неловко возражать вам, майор», — добавил он, «но у нас было убийство ребенка в 2000 году, во Флавене. Один тип из ревности убил семью своей бывшей. Там был ребенок пяти недель от роду. Так он его живьем сжег». Об этом я и говорю, ответил Росс. 19 лет назад и в 40 км от нас. Нет, в этом нет смысла. Буске выложил на стол тощую папку и подпихнул её поближе к Шестен. Как было приказано, мы вернулись на 5 лет назад. Два упоминания об исчезновении детей. Одна случайная смерть в амбаре, другой ребёнок спустя неделю был найден целым и невредимым. Побег. А я говорю, что это призраки старой деревни у Пёрси Милк. Ну вот, ты снова хочешь выставить нас идиотами. Отчитал его Буске. А что такого? У них же в Париже есть призрак оперы. Да, но призраки это те, что летают, накрывшись с головой простынями и кричат бу, а не болтаются по волнам в пластмассовых бочках. Из их перепалки наизуме запомнила лишь один чёткий пункт. А что вы называете старой деревней? Авалон не всегда находился на этом месте, заговорил Росс. 25 лет назад, в 94 году, чертёж гидроэлектростанции ещё не был разработан в деталях. Предстояло перекрыть речку Сантинелли, создать искусственное озеро, затопив долину, ту самую, где располагался старый Авалон. Поэтому такая же деревня была построена в нескольких километрах оттуда. Население было перемещено, И мы оставили наши постепенно уходящие под воду дома, а потом зажили, как прежде, сохранив старое название Авалон. Морально это было не тяжелее, чем переезд. Но и мистру дому удалось скрыть изумление. То есть вы хотите сказать, что прямо напротив моего дома существует подводный город? Ну да. То, что от него осталось вместе с легендами о нём. Стоит случиться необъяснимому пустяку, как мы вытаскиваем на поверхность призраков своих предков. Но ведь в нашем расследовании это мало что меняет, правда? Труп ребенка, которого никто до сих пор не ищет, и деревня, замерзшая во времени четверть века назад. Или труп был брошен в воду недавно, или же больше 25 лет назад. Так что вы не правы, это меняет все наше расследование. И Ноэми решительно отправила Буске в архив. Подберите мне все дела пропавших без вести за последние тридцать лет. Пока зона поисков сохраняется в пределах наших шести коммун. Позже, если будет надо, расширим ее. А сирийский след, — ввернул Милк. Приложите его к делу о фантомах, а не подружатся. Шастен вышла из кабинета, чтобы сделать доклад дежурному судье, но вскоре ее нагнал заместитель. А знаете, мальчишка не так уж не прав. Насчет сирийцев? Нет, насчёт призраков. Если зайти так далеко, как вы просите, вы разбудите того, кто был темой разговоров в доброй части моего детства. Я вас слушаю. Превращение одного Авалона в другой не было безоблачным. Во время перемещения пропало трое детей. Почему вы не сказали об этом раньше? Прошло 25 лет. Я не залезал так глубоко в свою память. Вы сами много происшествий помните из того, что случилось 25 лет назад. В любом случае надо потихоньку разыграть эту карту, пока мы ни в чём не уверены. То, что вы рассказали, не выйдет за пределы комиссариата, если вас это беспокоит. Этого недостаточно. Мать Милка работает в магазине комиксов в Декасвилле, она и распространяет все сплетни и пересуды. Если с утра что-то происходит, Милк в подробностях рассказывает ей в полдень за столом, и в 2 часа дня в курсе уже все. Поймите, что родные этих детей всё ещё живут в деревне. Представьте, какое землетрясение случится, если они узнают, что дело снова открыто, особенно если станет известно, что оно поспешно переквалифицировано в похищение. Ни в коем случае нельзя подавать рапорт. Что за бардак взъерилось на ими? Вы расскажете мне наконец всю эту историю о вашу мать. Роман уже по привык, так что его не смущали резкие выражения шастен. Его звали Фартен. Он был сезонным рабочим и однажды утром почему-то сбежал в самый разгар сбора урожая. Последнего перед затоплением. В тот же день внезапно пропали трой ребятишек. Разумеется, возможно это и совпадение, но Фартен был хорошо знаком нашему брату полицейскому. Бывший налётчик, освободившийся из заключения. Вооружённые нападения и похищение людей это совсем другая песня. Людям на это плевать. Вам хотелось знать, какого призрака вы разбудите, я просто назвал его имя Фартен. И никаких известий ни о детях, ни о Фартене? Никаких. О'кей, не будем ничем пренебрегать. Останавливаемся на периоде в 30 лет. И вытащите мне это дело из архива, незаметно передаёте мне, а я вечерком спокойно его изучу. А приходите за ним сегодня вечером ко мне. Жена очень хотела бы с вами познакомиться. К тому же я приглашаю вас уже в третий раз. Она встревожена, вы сказали ей, что моя внешность не опасна. Прошу вас, выпьем по стаканчику и разойдёмся, между коллегами ведь так принято. Зато потом она займётся другими делами, А главное прекратить расспрашивать об этой загадочной мадам Капитан Шастен из Парижа. Она так и говорит. Да, не делая пауз между словами, как будто это ваше имя. Ну, если я могу спасти ваш брак, сдалась Нойми. Она уже представляла, как позволит мадам Воланд внимательно рассмотреть себя в лупу, чтобы умерить её предполагаемую ревность, когда в кармане завибрировал телефон. Судмедэксперту было о чём сообщить. Несмотря на его опыт, заявил он: "Вы всё же заставили побледнеть моего ассистента. Когда мы извлекли кости и пряди волос, ковыряться в этом органическом месиве стало сущим адом". "И что вы там обнаружили в этом аду?" "Только металлические предметы выдержали атаку желудочного сока и времени. Так что мы обнаружили", он зашелестел бумагами. 20 металлических колечек, наверняка обрамлявших дырочки для шнурков в обуви, пряжку от ремня, что-то вроде сплава, напоминающего зубную пломбу, и монетку в 10 сантимов. Короче, ничего интересного. А что, если я скажу, что благодаря одному из предметов могу дать достаточно точную датировку? Приняв вызов, Шестен замялась, но не надолго. Твою мать, 10 су. Это ведь Франки, верно? Браво. А я уж боялся разочароваться в вас. Да, это Франки. А переход на евро произошел в 2002-м. Выходит, если ребенок не был нумизматом, он погиб не позже 2001 года, то есть более 18 лет назад. Это существенно сократит временной разброс поисков. Что-то еще? Отчет о пробах, взятых с бочки. Они содержали пропиленгликоль. Обычно его легко обнаружить у нас в организме, это пищевая добавка для молочных коров и овец. Обменявшись информацией, Шэстен и Валанд бросились в подвал, где располагался архив. В длинном обшарпанном коридоре они миновали камеры временного содержания, фотолабораторию, где делались контрольные снимки задержанных, и гардеробные, чтобы оказаться наконец в помещении без окон. Он сидел милк, окружённый стопками открытых дел и разбросанных вокруг листков отчётов, словно уже наступила осень. За 30 лет пропало без вести 14 человек. Номер 1. Несовершеннолетняя спустя 2 дня обнаружена в Одессе у своего парня. Номер 2 был найден в Испании. Номер 3. Плевать на найденных милк «Нас интересуют незакрытые дела, в частности, те, что начаты до введения евро. В кармане жертвы обнаружены старые сантимы». «Старые?» – удивился юный полицейский. «Так это как минимум 50-е годы прошлого века. 2002-й, дурачок», – любезно поправила его Ноэми. «2002-й год или 14-й век у меня в любом случае ничего нет. Ноль. За этот период не пропал ни один ребенок». В Авероне нет ни Estelle Muzen, ни Marion Wagon, или Aurore Pension. Единственный случай, который подходит по датам. Вот это дело. Он с трудом приподнял стопку из многих томов, на корешках красным фломастером было написано Forten. Но я знаю, сейчас вы станете говорить, что тут нет ничего общего, потому что это похищение. Но ими и Ромен обменялись досадливыми взглядами. С соблюдением тайны они скорее всего промахнулись. Мальчишка обладал достаточным нюхом и теперь шёл по тому же следу, что и они. Полагаю, мы это прибережём и распространим в департаменте, заключил Милк. Нет, будем заниматься тем, что имеем по порядку. Такое расследование ведётся по миллиметру. А в деле Фортена брались пробы ДНК детей. Чтобы снова не промахнуться, скажу, что автоматизированный учёт генетических данных был запущен в 98 году. У нас разрыв в 4 года, потому что похищение совершено в 94. -м. Автоматическая картотека? Да, уточнил Роман. Но сравнения делались уже на 15 лет раньше, особенно при пропавших без вести. Мил, проводя пальцем по строчкам, перелистал страницы толстенного дела и обнаружил ответ. Ты прав, Вот заключительный протокол анализа проб, взятых в ходе расследования. Фортен ночевал в одной из пристроек фермы «Валантов». Образец его ДНК найден во многих местах и тогда же зарегистрирован. Также имеются две пробы, взятые в спальнях каждого из трех пропавших детей. Один образец с зубной щетки, другой с нижнего белья. Супер! Звоните в лабораторию и попросите сравнить ДНК ребёнка X из института судебно-медицинской экспертизы в Монпелье с этими образцами, которые должны быть в их архиве. Просто сравнить, ответ нужен завтра. Лишь бы не было никаких затруднений, ведь это наш единственный след. Значит, за дело, да? Мы правда снова открываем это расследование? спросил Милк. Главное, ты сейчас же закроешь пасть, вмешался Ромен. Я не хочу без повода разпалять страсти в коммунах. Пока мы проверяем и снимаем вопросы, тебе понятно? Ладно, ладно, только не злись. Возвращаясь на второй этаж, Ноэми прошла по тому же коридору и минуя камеры временного содержания, услышала лай. Она заглянула внутрь и заметила Буске с миской воды в руке. Перед ним, в первой клетке, она увидела своего кривобокого и косорылого пса. «Свежитесь с Валантом, у него есть свежая информация по расследованию», — сообщил ему Шастен. Буске подтолкнул миску к перепуганному псу, который свернулся клубком в углу клетки. Похоже, Пикассо знал, что в любом случае схлопочет, так что дичился и боялся любого действия человека, если оно отличалось от тычка или пинка. При виде Ноэми он, наконец, осмелился подойти к миске и жадно вылакал половину содержимого. «Ветеринар был?» Да, час назад. Не замечая большой разницы. Задняя лапа сломана уже давно. Кость сраслась. Чтобы вылечить, пришлось бы снова ломать. Доктор говорит, слишком много труда ради пустяка, тем более что пёс не страдает. А челюсть? То же самое, сраслась, уже ничего не поделаешь. Теперь он навсегда останется с этой перекошенной челюстью. Придётся смириться. Развеселился Буске, но вдруг Осознал свой промах. Вот же чёрт, капитан, огорчился он. Даже когда я не делаю это специально, всё равно туплю. Ещё впервые за 3 месяца Шэстен расхохоталась. Смех её звучал так свободно, так приятно, что Роман и Милк оторвались от архивов и высунулись в коридор посмотреть, что случилось. Они были удивлены больше, чем если бы она взвыла от боли. Но и Миу ушла, а они так и застыли с выпученными глазами. чуда, усмехнулся Роман. А я знал, что она человек, встрял Милк.